Анита Амиризвани Кровь цветов Роман. Перевод с английского Алана Кубатиева и Александры Кубатиевой. Серия Роза ветров Санкт-Петербург, Аркадия, 2018 год. Категория 16 плюс Аннотация В глазах героини этого утонченно-гипнотического проникнутого чувственностью романа из Фахан, столица мира». Здесь возносятся к небу бирюзовые купола мечетей, на Исполинской площади Лик мира играют в конное поло Чавганбози, берега реки Заенде соединяет мост 33 арок, а дважды в год большой базар закрывается для мужчин, и за покупками в полном составе выходит весь шахский гарем. Ничто не ценится в Исфахане так высоко, как знаменитые персидские ковры, мерило успеха и воплощение высочайшего мастерства. И чтобы стать настоящим мастером-ковроделом, героиня готова на все». Причуды ее судьбы вторят извивам самого изощренного коврового узора, и сюжетные нити сплетаются в целое, в котором есть место восточным легендам и эротическим переживаниям, измене и коварству, любви и дружбе, волшебным сокровищам и трагической красоте.